Глава тридцать первая Когда на следующий день я вышел из столовой, фур уже не было. Ушли грузовики в оазис. Да и оставшихся двух КАМАЗов тоже не было. Значит, туман поехал в облако. Надо наконец-то дойти посмотреть, чего там Славка с моим Эваном утил. Войдя в его ангар, я увидел стоящий Эвик с открытым капотом. Двигатель работал И в салоне сидел Славка И смотрел какие-то параметры На своем ноутбуке, подключённом к машине Привет, Славик Привет, Сань Не отрывая взгляда от ноутбука Ответил он мне Пришел посмотреть, что мы тут сделали с твоей тачкой Ага Около 380 и 390 сил У тебя тут теперь Ответил он Подкрутил настройки кое-какие в турбине И мозгах Потом подумаю, что еще можно сделать с машиной. Запчастей тут нет и взять их негде. Тебе этих лошадей после гонки мало будет все равно. С чего ты так решил? удивленно спросил я. Он оторвался от ноутбука и вылез из машины. Я знаю, как ты водишь, и я знаю, на что он способен. Он хлопнул рукой по крышке его. но у тебя практически нет шансов победить Игоря и Крота. В поворотах — да, ты у них будешь выигрывать по секунде-полторы. Но на прямых они тебя порвут и не оставят никаких шансов. Все, что ты отыграешь на поворотах, они с лихвой наверстают на последних двух прямых. Мне Игорь рассказывал про карьер, со слов Крота. — Что, прям так категорично? — Абсолютно, — махнул он головой. Игорь водит тоже очень хорошо, а Крот вообще псих. Славка усмехнулся в хорошем смысле этого слова. И он сделает все для того, чтобы победить вас двоих. Больше у него тут конкурентов пока нет. Это я ему еще АМГ его не перенастраивал. Там при чиповке, и если кое-что подкрутить, можно далеко за 600 лошадей снять. Главное не перестараться, чтобы мотор и коробку не спалить. «Так что не расстраивайся, приятель!» Славка положил мне руку на плечо. «Но ты проиграешь им обоим, сто процентов!» «Блин, на меня уже деньги поставили!» Разочарованно произнес я. «Зато в другой раз у меня будет время подготовить как следует, Эва. И когда ты выйдешь на старт, выиграешь несколько раз больше!» «Снимись с гонок!» — пожал плечами Славка. «Ты им точно не конкурент!» Как бы ты ни пыжился, результат будет один. «А с кем же мне тогда потягаться-то?» Спросил я разочарованно. ну славко Славка задумался. «Попробуй с апрелем. Я ему чепанул его Авдотью. У него сейчас где-то 350-370 лошадей. Стенда у нас пока нет, точно сказать не могу. Но она гораздо тяжелее. Так что с ним мне точно было бы неинтересно гоняться». А с другой стороны, кто его знает? Эва, конечно, аппарат-зверь, но, как ты и сам знаешь, многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Что значит стенда пока нет? Вон туда посмотри, — кивнул он мне головой в сторону. Я обернулся и увидел сваренный в углу ангара каркас будущего стенда. Вон там будет стенд. Я его все равно соберу, — сказал Славка. Так с кем мне соревноваться-то? Снова спросил я. «БМВ М3 Нямы. 420 живых лошадей. Апельсиновая такая, с черной крышей». «Знаю такую», — кивнул я, вспомнив разговор на стоенке. «Правда, у него задний привод, но она живая вся. Если Няма не дурак, а думаю, он не дурак, то он просто включит трекшн-контроль, чтобы меньше буксовать, и еще поборется с тобой». Затем Славка задумался. Ну, или выключит. Пробовать надо, в общем. Жаль, что нет таких Мерседесов, как у тебя тут был. Вот хороший конкурент, несмотря на то, что тяжелее. Вот с ними и пробуйте потягаться. Ну и джипы. Те два бойца на Каене и Иксе. Но им интересно между собой больше будет, чем с вами легковушками. Так что пока только три тачки. Порш Кабриолет видел на стоянке? «Видел, в какой раз я. Вот с ним тебе надо будет потягаться. Там 480 кобыл, и он легче тебя. Но твой полный привод работает немножко по-другому на гравии. У вас шансы примерно равны». «Но Порш еще не готов. Значит, дня моя, Апрель. Я тебе постараюсь к следующим гонкам настроить и подготовить твою машину как следует. Сейчас реально времени не было». С манами и чаракезами работы хватало. Джипы-то еще ладно, а вот с манами пришлось повозиться. Там эти евро все пока обойдешь, кучу времени потратишь. Зато сейчас машины дышат полной грудью и не зажаты этими нормами по выхлопу. На остальных джипах там вообще нет смысла гоняться. Кувыркнешься в повороте на раз. — И все равно я свой Эво не променяю на другие тачки. — Да это понятно, — усмехнулся Славка. — Он еще покажет им всем, на что способен. Ты, главное, не разложи его нигде. Чует моя задница, что после этих гонок работы в кузовном у Ваньки прибавится. Обязательно кто-нибудь улетит во что-то. — По джипам ты тоже прав, — немного подумав, ответил я ему. Гелики, круизеры там никаких шансов не имеют точно. Про Lexus и вообще молчу. И вот, наконец, настал день, когда мы возвращаемся в оазис. Честно говоря, я уже успел соскучиться по нему. Как-то поднадоела эта пустыня, песок. Да, песок, песок, везде и всегда. Одежда, обувь, различные помещения, он всюду проникал. Про машины я вообще молчу. Салонные фильтры только успеваем вытряхивать и менять. Построить город посередине пустыни было не самой хорошей идеей. С другой стороны, я совсем не знаю, чем руководствовались строители. Может, это действительно было необходимостью? Может, еще что? Либо его действительно специально заложили около этих оазисов, понимая, что там все люди просто физически не поместятся. А если и поместятся... то место для выращивания чего-либо уже не останется. А я в оазис хочу. Жаль только, что наше облако, из которого мы в данный момент таскаем тачки и все необходимое, находится именно тут. Вот и придется, скорее всего, построить себе там что-то типа дачи. Кстати, как я понимаю, дядя Паша сейчас там начинает строить поселок для рабочих. А как быть с остальными людьми? «Теми, кто захочет туда переселиться». «Значит, надо нарезать землю и продавать участки земли». «Ведь коммуникации, дороги и всю необходимую инфраструктуру мы там будем строить за свой счет». «Вот и пусть те, кто хочет иметь в этом оазисе домик в деревне, покупают землю и строятся». «Точно, так и надо сделать». «На островах точно будем продавать участки. Слишком много там работы». И слишком много туда надо перевести для строительства. Но сначала ждем отмашки от Рифа. Пусть он с этими катерами разберется для начала и баржу какую-то замутит. Эва уже стоит на прицепе. Прицеп присоединен к Кадиллаку. Кадиллак стоит и почти бьет копытом. В моем случае всеми четырьмя колесами. И готов мчать меня вдаль. Гы, вот такая петрушка. «Ах да, Булат, этот засранец, уже в Кадиллаке». Я ему открыл окно, и он теперь оглядывает всех проходящих мимо него. «Цвет, ну что ты там? Давай быстрее. Вещей набираешь, как будто мы туда на неделю едем». «Сейчас, сейчас, купальник не могу найти», — ответила она, роясь в ящике с вещами. «Мы же искупаемся в этом озере, и ты мне покажешь аватара». Я усмехнулся. Эта новость про светящееся озеро так же мгновенно облетела сервис. Каждый захотел его увидеть и стать аватаром, как метко сказал кто-то из наших парней. Придется там точно устраивать романтический вечер. Наконец моя женщина нашла свой купальник, засунула его в небольшую спортивную сумку. Мы вышли из номера, в котором жили последнее время. Надо уже квартиру свою купить, что ли. Мало нам уже места. Вещами обрастаем. Булат растет не по дням, а по часам. Ему скоро комнату надо будет свою выделять. А с другой стороны, тут все под боком. Ох, не знаю, я думать надо. Мадам моя молчит, но ну, значит, ее тоже все устраивает». «Большая колонна получается», — сказала Света, стоя на крыльце и рассматривая готовые к отправке машины. При разглядывании нашей колонны у меня в голове возникла мысль, что это все. Все эти машины напоминают мне какую-то дикую помесь из различных фильмов. Черные красавцы Мана» с чаракезами сопровождения, «Шикарные и дорогие иномарки», «Ауди апельсиновые «Апельсиновая М3 Нямы», РС Игоря, Кайен выкрашенный в черный цвет и наглохо тонированный. x 5 красивого бордового цвета. В заводской покраски такой не было. Видимо, маляры что-то добавили в саму краску. Черный x 6 Чья-то синяя БМВ «пятерка». И такая же темно-фиолетовая, очень красиво смотрится. И вокруг этих машин куча молодых, крепких, вооруженных до зубов людей. Но и девчонки одеты все по пляжному. И все их прелести, в пуклости и выпуклости, как говорил один киногерой, очень хорошо подчеркнуты. Да и Светка моя одета так же. Вот же бывает так в жизни. То ты живешь серой и ничем не примечательной жизнью, а тот раз — и все меняется. Да меняется так, что ты еле успеваешь собирать бонусы. Думаю, ни один нормальный мужик от такой жизни не откажется. Вернее, от такого перемещения, провала. Правда, постреливают иногда в тебя лично. Но это уже второй вопрос. Зато тут я имею то, к чему в той жизни многие идут годами, а то и всю жизнь. А многие не получают и части того, что есть тут. Те же самые тачки, например. Другая природа, друзья, надеюсь, верные. Общие цели и задачи. Тачки. Тачки — это наше все. С запчастями только проблемки возникают, но это на совсем редкие машинки. Но самое интересное, что, по моему примеру, все стали себе делать номера с нулевым регионом. У меня номер был все Ольги и нули, а вот остальные владельцы автомобилей долго не думали. На номерах красовались набор букв «Няма», «Апрель», «Слава» и у всех нулевой регион. Только на синей БМВ я прочитал номер «Всё сам». Прикольно, коротко и со вкусом. Думаю, что мы еще увидим местные шедевры номеров. Ха, маны! Я разглядел номера на них. «Красавчик-1», «Красавчик-2» и «Красавчик-3». Вот уж точно красавчики. — А на Чироке что? — Индеец один, два, три, четыре. — Тоже ничего. — Послезавтра еще больше будет, — ответил я ей, закончив мысленно философствовать, когда на гонки все приедут. — Сейчас-то что? Три грузовика и около пятнадцати легковушек с джипами. — Ты знаешь, я, наверное, просто отвыкла от такого количества машин в одном месте. Вернее, от такого количества передвигающихся машин. «Тут как-то мало тачек было до вашего появления», — напомнила она мне, улыбнувшись. «Ладно, пошли в тачку уже», — улыбнулся я в ответ. «Булат вон сейчас в окно к нам навстречу выпрыгнет». «Прикольно, из него аватар получится», — засмеялся грузящий какие-то коробки в свою Ауди Апрель, показывая пальцем на торчащую из окна Кадиллака башку волха. «Будет бегать, там народ пугать». — Да там и без озера этого вашего все аватарами к вечеру будут, — метко заметила девушка Апреля, садясь на переднее сиденье его Ауди. — Ох, девочки, отдохнем, — мечтательно произнесла Света. Стоящие неподалеку кучкой подруги наших бойцов одобрительно закивали, засмеялись и захлопали в ладоши. — Женщины, что с них взять? — Это я так без злобы. — Колонна, готовность две минуты, — услышали мы в своих рациях голос апреля. — Индеец, один и два, головной дозор. Три и четыре, колонна, конец колонны. — Принял, понял, — тут же услышали мы ответы. — Ну что, Булат, — обернулся я к нему, сев за руль своего кадиллака. — Поехали, отдохнем чуток от трудов праведных. И вот мы, преодолев последний оплот нашей нынешней цивилизации, пост охраны на выезде из города, выезжаем за территорию городка. Снова пустыня, снова пыль. Булат, пару раз чихнул, убрал свою башку из окна, и я его закрыл. «Сильно не растягивайтесь!» — снова раздался голос апреля в рациях. «Да тут не видно ничего толком!» — сказал кто-то из водителей. — Ничего страшного, фары врубите. — Сколько до места? — снова задал кто-то вопрос. — Час-полтора до каньона. Там вы все наверняка захотите на него посмотреть. Остановка 15 минут. Первая остановка как раз там и будет. И от каньона до пещеры еще полчаса где-то. — В случае, если кто из вас по каким-либо причинам отстанет и решит остановиться... — Ни в коем случае не сходите с дороги на обочину. — Прошу сообщить в случае остановки машином сопровождения. Частота у всех вас есть. — Почему нельзя сходить с дороги? — тут же послышался вопрос от какой-то девушки. У меня тут же всплыла в голове картинка с нашим погибшим от ската бойцом. — Потому что по краям дороги в песке могут лежать закопавшиеся скаты. Такие же, как и морские, только больше в несколько раз. Они ядовиты. Наступите на такого, укусят. Потом обернут вас, как ковер, и все, никто не поможет. Разглядеть их практически невозможно. Так что рекомендую всем по песочку не бегать и кустики не искать. Через час десять мы благополучно доехали до каньона. Конечно, нас очень сильно тормозили фуры. Если бы ехали одни легковушки, то многие наверняка дали бы газку. А так апрель всех держал в одной колонне. И это правильно. Мне очень понравилось плыть по дороге на своем новом автомобиле. Ходилак как будто совсем не замечал небольшие неровности и ямки. Такой огромный, мягкий, убаюкивающий диван на колесах. Прикрепленный сзади прицеп с Эва он даже не замечал. Мощности и крутящего момента движка хватало за глаза, как будто и не было никакого груза. Салонный фильтр и климат-контроль отрабатывали на все 100%. В салоне чистенько, прохладненько, красота. Наверное, со стороны наша колонна представляла очень красивое зрелище. Едущие друг за другом автомобили и поднимающие за собой просто нереально большое количество пыли. Наконец, вот он, каньон. Те, кто еще его не видел, он поразил до глубины души. Красота-то какая! Стоя недалеко от края, рассматривая его, произнесла Света: "Я такие только в кино видела и в интернете, а тут вот он перед тобой лежит". Пятнадцать минут отведенная под стоянку пролетели как один миг. Чуть размяв ноги, мы снова погрузились в машину и тронулись дальше. «Саш, сколько до переезда на ту сторону?» — спросила у меня Света. «Шестнадцать километров, и от переезда еще около семи до самого оазиса. Подъехав к переезду, где мы планировали построить заправку и мощный блокпост, увидели стоящие и встречающие нас обе наши навары. Крот и Рыжий со своими экипажами приехали нас встречать». И вот еще через некоторое время мы въезжаем в сама оазис по сделанной нами дороге. А раскатали-то ее хорошо. В принципе, ничего удивительного. Такое количество тяжелых грузовиков, которые проехали по ней за последнее время, укатают какую хочешь дорогу. Опять щелк, и пустыня кончилась. Тут же упала на добрый десяток градусов температура за бортом. Я выключил климат в машине и открыл окна. Булат тут же высунулся в окно и стал с интересом рассматривать пролетающие за нами пейзажи. «Запахи-то какие!» — закрыв глаза и делая вздох полной грудью, произнесла света. «Лес, птички поют, зелененькое такое все. Даже у нас, в наших оазисах, такой природы нет». «Ага», — хохотнул я, — «и зверюшки тут, которых у нас нет». Ночные прогулки под звездами я бы тут точно не рекомендовал. Сожрут вместе с ботинками. Да и днем надо башкой крутить по сторонам. Вот Т-образный перекресток. Опять мы молодцы. Как-то спонтанно получилось, что дорогу мы проложили сначала именно тут, а потом уже расширяли ее, рубив деревья и выкорчевывая пни с кустарниками. Если повернуть налево, то эта дорога вела к будущему поселку от Тауса. Направо — к нам. Очень хорошо. Меньше пересекаться будем. «Вон, Свет, смотри!» — показал я ей на озеро, возле которого нас чуть не сожрал червяк. «А вон тех горах мы жили и сейчас поживем». «Обалдеть просто!» — с восхищением произнесла она. «Как же тут красиво! Булат, тебе нравится?» Волх в это время смотрел в окно, и ему было все равно, что там у него спрашивают. «Апрель, прием!» «На связи!» — тут же ответил он мне. «Давай, наверное, грузовики с оборудованием Вадима Евгеньевича сразу к той Блюра, везите и разгружайте». «Полностью поддерживаю вас, Александр», — включился тот разговор. «Сейчас разгрузимся и начнем устанавливать качалки и остальное оборудование. И бурить». Нужно еще емкости сварить. В общем, работы хватит. — Люди нужны? — спросил я у него. — Если человек десять-пятнадцать дадите, будет великолепно. — Люди будут. Риф? а я. Ты где разгружаться будешь? — Да, наверное, тоже сразу на берег поедем. Там уже место подобрали для строительства причала. И там же мы понтон собирать будем, — ответил он. — За облаком только. — Давай, людей только возьми с собой. — Хорошо. — Дядя Паш, Ась, вам тоже надо в облако ехать на место, где заводик наш будет. — Крот, на связи. — Проводи. — Сделаем. — Людей только все возьмите, — закончил я. Грузовики тут же разъехались по местам своей разгрузки, а остальные машины заехали на нашу стоянку и остановились. На ней стояли американец, сели и оба прицепа. Второй прицеп остался от первого американца Макара. — Здорово, мужики! — вышел к нам навстречу маленький, когда мы, припарковавшись, стали вылезать из своих машин. — Привет, маленький! — начали мы приветствовать его. — Как дела, дружище? — спросил я у него. Рядом со мной тут же нарисовался булат. Обнюхал все вокруг и, увидев кайту, побежал к ней. — Отлично, Сандила, — хохотнул маленький. — Привет, большой. Бойцов привез? — А то, — буркнул здоровяк, — еще двадцать восемь человек. Остальные послезавтра будут. — Профессор-то где? — спросил я, оглядев встречающий нас народ и не увидев его в толпе. — С пацанами на «Инфинити» в карьер поехал. Он сегодня обещал нам сказать, как часто будет появляться арканитовая порода. — Ну и хорошо, — кивнул я. — Тогда давайте разгружаемся. — Митяй, покажи нашим девчонкам, как тут и что в твоих владениях. — С удовольствием, — расплылся тот в улыбке, увидав наших девушек, которые сбились в кучку и с интересом рассматривали все вокруг себя. — Девушки, познакомьтесь, это Митяй. представил я его местный Робинзон Крузо, правда, уже бывший. — Очень приятно, Митяй, — засмеялась одна из девушек. — Покажешь нам свои владения? — Пропал пацан, — емко заметил кто-то из бойцов. — Маленький, — обратился к нему. — Отправь человек десять-пятнадцать на разгрузку фур с оборудованием к Лужеблюра. Туда два наших мана поехали, надо помочь. — Сделаем, — кивнул он. Пока мы разгружали фургоны и свои машины, таская наверх еду, выпивку и вещи, из карьеры вернулась «Инфинити» с профессором и вместе с ними Вольт. «Привет, мужики!» — поприветствовал я их, когда они поднялись наверх к нашей пещере. «Добрый день, Александр!» — ответил мне довольный до ушей Сергей Викторович. «Привет, пацаны!» — поприветствовал нас Вольт. «Предлагаю присесть за наш столик». Показал я на стол, за которым мы тут и ели, и использовали для всех переговоров. — И вы расскажете, как тут у вас дела? — Светик, — крикнул я, — сообразите нам, плиз, чего пожевать и кофейку. — Хорошо, Саш, сейчас будет. — Ну, рассказывайте, — сказал я им, когда мы рассели за столом. — Профессор, вам первому слова. Я, наконец-то, разобрался, с какой последовательностью и сколько появляется в карьере арканитовой породы. И, поторопил я его, раз в четыре дня в самом низу карьера, где мы были в нашу первую поездку, появляется до ста килограмм. Сто пятьдесят килограмм уже лежат на месте будущего завода. — Мы туда машину, кстати, под разгрузку отправили со всем оборудованием, которое вы заказали. — Так что же тогда тут -то сижу я? — воскликнул профессор вскочил с места. — Не переживайте так, Сергей Викторович, — улыбнувшись, — сказал я ему. — Вас сейчас отвезут туда. Можете приступать к процессу строительства и переплавки. — Присядьте пока. Сейчас я вам еще несколько вопросов задам, и вы свободны. Он сел на свое место, но было видно, что ему прям-таки не сидится на месте. Вот же энергия у него в его возрасте. Вы говорили, что постараетесь выяснить, через какое время пластилин из арканита застынет. Ах да, спохватился, он две недели. Потом хоть кувалдой бей, хоть взрывай его. Ничего не поможет. Ну, значит, две недели, задумчиво произнес я. В принципе, нам этого времени будет достаточно, чтобы делать с ним все, что нам будет нужно. Совершенно верно, — подтвердил он. Спасибо, девчонки, — поблагодарил я девушек, когда они принесли нам быстро нарезанные бутерброды и кофе. Не за что, — улыбнулась мне Света, — обед через пару часов будет готов. Митяй сказал, что тут мы все не поместимся. Он некоторых девочек в соседние пещеры повел, они там готовят. «Спасибо, Светик!» Отпив кофе и быстро съев бутер, я продолжил общаться с профессором. «Мы нашли у нас бывшего нефтяника. Зовут его Вадим Евгеньевич. Человек в той жизни занимался добычей нефти. Вот и у нас тут он будет заниматься добычей блюра и доставкой его к вам на завод. Ваша задача — перерабатывать его в топливо, масло и смазку». «Так это же вообще замечательно!» — обрадовался профессор. — Надо только емкости построить. Это еще не все. Мы попробовали ваши образцы из блюра на различной технике. Результат ошеломительный. Топливо пробовали на мотоциклах. Оба водителя в полном восторге. Смазку и масло проверяли на станках в нашем сервисе. Там тоже все добавки просят. — А я вам говорил, что Блюр произведет революцию в этом мире. Структура у него очень интересная. Профессор был очень доволен. — Когда сможете выдать нам первый пластилин? — спросил я у него. — Если вы привезли все, что я просил, то через три-четыре дня запустим заводик. — Да какой там заводик? — махнул он рукой. — Пару печек и так, по мелочам. — В общем, через четыре дня точно. — «Блюр когда начнут добывать?» «Я не знаю», — пожал я плечами. «Но, скорее всего, тоже дня через три-четыре». «Послезавтра в карьере появится следующая партия арканитовой породы». «Как раз запас будет», — ответил профессор. «И как раз у вас будет время придумать, что вы будете из пластилина лепить». «Да и топливо пойдет». «У вас ко мне есть еще какие-то вопросы? Уж очень мне не терпится поехать на место нашего будущего производства». «Нет, спасибо вам», — поблагодарил я, его. можете ехать». «Спасибо», — снова вскочил он с места и, схватив свой небольшой портфель, почти бегом направился к сидящим за другим столом бойцам. Там он сказал им что-то и, поднявшийся рыжий со своим экипажем, направился с ним вниз к машинам. «Ну а у тебя что?» — спросил я у Вольта. У меня следующую. Мы съездили несколько раз в облако, натаскали еще кучу электроники. Я же у нас в городе нашел нескольких спецов, и мы со всем этим разобрались. Нашли некоторую полезную информацию на старых компах. Про строительство, ремонт машин и так далее. Видимо, серваки, которые сюда попали, ранее были установлены и на строительных фирмах где-то и в сервисах. «Отлично!» — обрадовался. «Я покажи дяде Паше и нашим механикам». «Сделаем!» — кивнул Вольт. «Дальше. Через пару дней будет готово все оборудование для диджейской». «Мы хотели радио. Вот и будет у нас радио!» — он улыбнулся. «Только для этого нам сначала надо несколько вышек поставить. Помнишь, я говорил про них?» «Помню. Ты говорил, что надо одну ставить тут?» Я задрал вверх свою голову и показал взглядом на возвышающиеся над нами горы. А вторую поставить на тех горах, где город свой поселок строит. Ага, и есть еще идея. Чтобы все это уверенно крутилось и вертелось, он усмехнулся, вернее, добивало до нашего города вне зависимости от времени суток и погоды, надо поставить еще две вышки. Одну на месте будущего блокпоста на переезде через каньон. И вторую где-нибудь посередине между городом и этим оазисом. «Про каньон согласен», — кивнул я, задумавшись. «Там все быстро будет. А вот по поводу вышки посередине надо как следует подумать. Это как раз будет стихия крота. Ему сейчас две тачки в сервисе готовят». «А, для поиска людей», — вспомнил Вольт. «Да». Вот мы и хотим там установить что-то типа огромных ярких столбов. Чтобы люди, которые попадали сюда, в этот мир, их видели. И когда видели, то шли к ним. «Там будет рация», — продолжил мою мысль Больд. «Ну да», — снова кивнул я. «Я так понимаю, что для питания этого всего будут нужны электрические камни». «А как же!» — удивился наш главный по связи. «Без электричества ничего работать не будет». «Тогда надо отправлять людей для поиска этих самых камней». «Найдем камни», — улыбнулся Вольт. «Поставим возле них вышки, установим на вышках рации антенны. Вот тебе и устойчивая связь, и радио». «Тогда я пошел дальше воевать с оборудованием. А ты уже думай, что там и как надо с вышками делать». «Добро. Тогда на связи. Ты не забыл, кстати, что у нас послезавтра гонки тут и торги тоже будут?» Не забыл, махнул мне Вольт. На гонки я с удовольствием посмотрю. Так, что у меня дальше? А дальше надо ехать и смотреть, как там у нас дела с разгрузкой фур в двух местах. На месте будущей добычи блюра и на месте будущего заводика. Да и в карьер не мешает съездить посмотреть, что там Крот сделал. Тренировки завтра начнем. Крот, что делаешь? Спросил я в рацию, не видя его поблизости. Внизу на стоянке в наваре сижу, тебя жду. Тут же отозвалась рация. Ты же сейчас наверняка захочешь везде поехать и все посмотреть. Иду уже к тебе. Крот молодец, на пару шагов вперед думает. Моя охрана, состоявшая уже из трех человек, тут же пристроилась ко мне сзади. Так мы и спустились вниз на стоянку. Там стояли только несколько легковушек и навара рыжего, Все остальные машины уже разъехались. Даже селя на американца и то свалил куда-то. Людей-то теперь много тут наших. Вот ребята и повезли кого куда. Крот, отцепите прицеп от Кадиллака, — крикнул я ему. Поедем на двух машинах. Я за тобой. Вы в Кадиллак садитесь, — обратился я к охране. — Куда сначала? — спросил у меня крот по рации, когда мы выезжали со стоянки. — Давай к качалкам этим. А дороги-то хорошо укатали уже. Мы выехали на отчетливо виднеющуюся дорогу и покатили по ней. В последний раз, когда я по ней ехал, тут была сплошная трава и кустарники. Сейчас это все было укатано и выкорчевано. Я ехал за Наварой Крота и с интересом смотрел по сторонам. А вот и Селя, вернее, Америкос его. Он потихоньку ехал по дороге с опущенным отвалом и просто срезал им все препятствия на пути. Сзади к его грузовику было привязано огромное бревно. Я даже не знаю, сколько оно весит, настолько оно было большое. В пару обхватов точно. И он этим бревном окончательно утрамбовал за собой землю. — Ну да. Пару раз так протащить его за собой. И вот тебе идеально гладкая дорога. Проезжая мимо него, я пару раз посигналил. В ответ Сели пару раз дунул своим воздушным. — Ох, ёпт, ну и громко же у него бибика. Не иначе от паровоза какого. Я еще успел в окно увидеть его довольную морду, а сидевший на крыше его грузовика боец, следящий за окрестностями — От неожиданности зажал уши. «Громкая у него дуда!» — хохотнул сидевший рядом мой охранник. «Через некоторое время мы уже подъезжали к месту, где мы будем в дальнейшем добывать блюр». Одна фура с номером «Красавчик-1» стояла на твердой поверхности, а с номером «2» сидел в грязи по самую ось. а перед ним стояли связанные между собой тросом два чаракеза. Походу провалился в грязюку, и его сейчас вытаскивают машинами. Я подъехал к ним, остановился, открыл свою дверь и встал на подножку. — Бог помощь! — крикнул я им. Моя охрана тут же вылезла из машины и встала по бокам от Кадиллака. — Ага, и вам не хворать! — прокричал мне в ответ наш нефтяник, весь в грязи с ног до головы. Почва тут ужасная, конечно, для машин, а для бурения самое оно, мягко пойдет. — Сюда плиты надо какие-нибудь привезти, Александр, — сказал он, подойдя ко мне. — Иначе так каждая машина будет сидеть, — кивнул он на буксующий ман. — Давайте еще раз, — закричал какой-то мужик водителем джипа после того, как подсунул под задние колеса грузовика несколько небольших срубленных деревьев. «Про плиты дяди Паша скажите», — ответил я нефтянику. «Привезем и положим, где скажете». «Как дела у вас тут?» «Да нормально, все разгрузили», — он показал рукой на лежащую большую кучу каких-то железок, труб, досок, шлангов и так далее. «Первый вон выехал, а этот провалился». «Давай, мужики!» — снова заорал во все горло мужику грузовика. Двигатели обоих джипов взревели. и тут же ман выбросил в небо большое облако выхлопа. «Давай, давай, родимая, пошла!» — снова орал дядька. «Давайте, мужики, уперлись все!» Тут же со всех сторон к буксующему ману побежало около двадцати человек, и, упершись с него, руками стали толкать. Чирокий, каждый буксуя всеми четырьмя колесами потихоньку, сантиметр за сантиметром, Отвоевывали лимана из грязевого плена. Второй чаракес в связке принимал на себя всю грязь из-под первого джипа. Ну и ман принимал свою кабину уже из-под обоих джипов. Кабина, но ну, прям вся в грязи была. Ничего, потом отмоют. Через пару минут такого драйва они вытащили грузовик на твердую и сухую поверхность. На месте, где буксовал грузовик, остались неплохая такая яма и колея. — Вадим Евгеньевич, — обратился я к нему, — вы сюда сели на большом черном грузовике позовите. Он вам тут своим отвалом на раз все сравняет. — Да, а если он сядет, его хрен вытолкаешь. Он же весит под пятнадцать тонн. — У него лебедка есть, он сам себя вытащит. — За он какой прицепите! — кивнул я на валуны, которых тут валялось в избытке. — И все. А плиты привезут — уложите. Только большие не везите. Разгружать их нечем будет. По полметра шириной закажите, чтобы просто скинуть их с прицепа, а потом джипами растащите и просто сделайте дорожки из них. По ним и будут грузовики ездить. — Точно! — кивнул он, вытирая свои руки тряпкой. — Мы тут еще пару сарайчиков построим для людей под склад. — Сейчас грузовики отпустим, начнем забор вокруг возводить и качалки собирать. — Хорошо, — сказал я. — Делайте, что считаете нужным. — Крот, поехали дальше. Моя личка тут же запрыгнула в Кадиллак, и мы тронулись дальше. А место тут тоже неплохое. Деревья, кустарники и ровно посередине большая поляна — на которой профессор нашел эту лужу с блюром. Вон она, огорожена небольшими столбиками и лентой безопасности. И где они ее только взяли? — В облако, — спросил по рации Крот, — или показать, где наши разместили место под будущий поселок. — Дядя Паша где? — спросил я у Крота. — Не знаю. Тут я, — раздался его голос на нашей волне. «Дядя Паша, вы чего уши греете?» — укоризненно сказал бы я ему. «А если мы тут обсуждаем план свержения мирового правительства?» «Чего?» «Ладно, проехали», — ответил я ему, поняв, что он не понял шутки. «Вы где сейчас?» «Почти закончили разгрузку грузовиков в старом городе». «Мы к вам сейчас приедем», — сказал я ему и отключился. И вот оно, облако. Проехав дымку, мы въехали в само облако. Тут все было без изменений. Справа современный город с силовым полем, вдоль которого мы хотим построить забор. Слева старый город. Проехав около километра, остановились возле поворота налево. Насколько я помню, его тут не было. Крот вылез из навары и подошел к делаку Дорога, он видишь?» — кивнул он мне на этот левый поворот. — Вижу. — Куда она ведет? — Мы ее сели на американца проложили, прямо сквозь эти трухлявые здания, — ответил Крот. Я вылез из машины и встал рядом с Кротом. Моя охрана уже давно следила за окрестностями, стоя возле моего джипа. — Хорошо им туман хвоста накрутил. Бойцы держат автоматы наготове и не спускают глаз с окружающих зданий. Эта дорога ведет карьеру. Завтра поставим тут указатель. А прям вот тут, он показал рукой на дорогу, на которой стояли наши машины, будет блокпост со шлагбаумом и круглосуточной охраной. Так Вася наши сказали, чтобы к заводу лишние люди случайно не проехали. Умно, ответил я. Молодцы наши безопасники. Сразу подумали про безопасность подъезда к заводу. «Сейчас на будущий заводик приедем, посмотришь, что там они придумали», — хитро продолжил Крот. «Поехали!» Мы снова погрузились в машины и продолжили путь по знакомой мне дороге. Еще через километр я увидел пост охраны, состоящий из наспех сколоченной будки и двухчасовых в ней. «О, как! Уже охрану поставили! Ай, молодцы, ребятки!» На посту на нас посмотрели Узнали и пропустили дальше И вот мы на двух джипах Въезжаем на территорию нашего будущего заводика Который принесет нам много денежек и проблем То, что проблемы будут Из-за пластилина и из-за блюра Я даже не сомневался Даже если и пластилина У нас будет маловато То блюра должно быть много А нефтянка есть нефтянка тем, кто владеет этим бизнесом сейчас, наверняка не понравится, что появились другие ребятишки, то есть мы, которые вышли на рынок с абсолютно новым видом топлива, различными маслами и смазками из этого блюра. Мне бы точно на их месте не понравилось. Так что надо быть готовым ко всему. Ожидать можно всего чего угодно. И средства безопасности тут и на качалках должны быть, как на суперсекретной базе. На стоянке стояли две наши фуры. Их разгружали какие-то мужики. «Привет, — Привет руководству! — поприветствовали меня подошедшие к моей машине оба Васи. — Привет, безопасники! — ответил я им, вылезая из Кадиллака. — Вижу, вы уже дорогу предложили к другую. Блокпост будете делать, и охрана стоит. Молодцы мужики! — Спасибо за похвалу! — с маленький. — Идей полно. Я думаю, мы все понимаем, что на нас могут наехать и наехать конкретно. Это да, согласился. Я сам только что об этом думал. Покажете, что и как у вас тут будет. Пошли, позвал за собой, махнув рукой, маленький. Мы потихоньку прогуливались по территории в сопровождении моей охраны. А маленький рассказывал мне, как и что. Значит, смотри, Сань. «Само оборудование для переплавки арканитовой породы будет вон в том здании», показал он рукой на огромный сарай, в который мужики заносили то, что привезли на фурах. «Его наши строители посмотрели, сказали, что оно еще достаточно крепкое и надежное. Вот в этом сарае, он показал на соседний сарай поменьше, будет лаборатория профессора. Вон там взмах руки в противоположную сторону». Сварим из листов железа огромную цистерну. По размерам, как железнодорожная, только она будет вертикально стоять. В ней будет перерабатываться сам блюр. Будем греть и на выходе топливо, масла, смазка. Тут же будут емкости для готовой продукции. И сюда же будут подъезжать заправщики и развозить все эти жидкости куда надо. Вон в том большом сарае будет все для рабочих. Столовка, раздевалка, комнаты отдыха и рядом построим небольшое здание под офисы и для охраны. — Мне очень нравится, — ответил я полностью довольный. — Денег давай на строительство, — услышал я сзади голос дяди Паши. — Я даже не сомневался, — обернулся я к нему, — что вы это скажете. — Да это больше им надо, а не мне, — кивнул наш главный строитель настоящего маленького Васю. — В смысле им? — переспросил я. — Погоди, Сань, сейчас все объясним, — остановил меня маленький. — Вокруг завода надо возводить забор. Тут только дома вокруг. Все видно, как и что. Огородим забором из листов железа, поставим охрану, никто проникнуть не сможет. То же самое и на качалках. — Сколько денег надо? — спросил я. Около ста-ста пятидесяти тысяч, ответил за маленького дядя Паша. Листы железа нужны, столбы и уголки. Давайте, вздохнул. Я надеюсь, блюр и завод стоят всего этого. А на блокпост с заправкой еще сто. Блядь, откуда такие суммы-то? Его укреплять надо как следует, сказал маленький. Ночью там весело будет с животными, пока они не поймут, что он им не по зубам. Стены надо толще, однозначно делать. И пару этажей. Плюс кабели протянуть от камней, — подхватил дядя Паша. Ёмкости для топлива. На землю плиты для машин выложить, как на первом нашем блокпосту. «Ты сам там заправку хочешь», — продолжил Большой. «Значит, сам двор должен быть по площади больше». чтобы несколько фур точно там внутри поместиться смогли. — План-то есть уже? — спросил я, расстроенный такими цифрами. — А как же? — улыбнулся дядя Паша и достал из кармана своей спецовки несколько сложенных листков. — Вот смотри. Он подошел к какому-то стоящему на земле ящику, положил на него листки и стал показывать мне план блокпоста. — Вот сам блокпост. Его общая площадь примерно как половина футбольного поля. Кстати, площадь этого заводика — футбольное поле. Со всей инфраструктурой и стоянкой для машин. Так вот, блокпост вернулся вот нарисованному карандашом на листке бумаги плану. Вот тут на переезде ткнул карандашом, план, будет сам блокпост, двухэтажный. На крыше пара вышек с пулеметами. Чуть дальше сама заправка и емкости для топлива и небольшое помещение для хозяйственных нужд. «Неплохо», — ответил я, рассматривая план. «На территории, по нашим подсчетам, одновременно смогут разместиться три полноценные фуры и штук шесть джипов, две колонки для заправки. Ну и все это огородим блоками и плитами, чтобы ни один рогач снести не мог». «Плиты и блоки тоже от нас повезем?» — спросил я. «Возить не замучаемся?» — Нет, — успокоил меня дядя Паша, — слишком далеко и дорого. Будем лить на месте. Привезем цемент в мешках и арматуру. Сами все сделаем. Конечно, часть блоков привезем, иначе мы его месяц будем строить. — У меня крана нет, — сказал я. — Чем разгружать блоки и на место их ставить? — Кран будет, — улыбнулся дед. — Лебедка у нас есть. Мы ее с грузовика второй экспедиции уже сняли, Пятнадцать тонн она легко поднимет. Сварим направляющие, стрелу, я имею в виду, на грузовике соберем. Вот тебе и кран. Надо только кабель от ближайших камней кинуть, чтобы с электричеством проблем не было. А там уже в дальнейшем можно и столбы вдоль дороги вкопать. И будет трасса освещенная. — Хорошо, — немного подумав, ответил я, — делайте, как задумали. Но расходы, конечно, зверские. «Зато один раз вложимся, и все», — ответил мне маленький. «Все машины, проезжающие сюда в Азис и выезжающие из него, будут заправляться на нашей заправке. А если топливо из блюра настолько хорошее, насколько его хвалят, то с клиентами проблем не будет. Охрану мы с большим там хорошую сделаем». Обсудив с ними еще несколько вопросов по нашему дальнейшему развитию и строительству, стали расходиться. — Дядь Паш, подожди, — остановил я вы еще разговор есть. — Слушаю тебя, Александр. Я про поселок наш будущий хотел поговорить. — Вы разметку уже сделали? — Сделали, конечно. А в чем вопрос-то? — Дядь Паш, у вас дача была? — А, вот ты про что, — улыбнулся дед. Была, конечно. Мы уже нарезали тут участки под жилые дома для персонала и охраны, а он меня под столовку и несколько зданий, склады там, мастерские какие, дома да для чего их там использовать будут, и еще около пятидесяти участков по двадцать соток примерно. Ты же наверняка захочешь продавать их. Там расходы по строительству и коммуникациям будь здоров будут, а при продаже деньги от объема. И вот тут я просто выпал в осадок. Вот же дед-то прошаренный. — Обалдел? — он хитро прищурился. — По глазам вижу, что обалдел. Ты меня совсем за не ты не считай. Я сразу, как сюда приехал, понял, что многие захотят сюда переехать жить или купить участок под строительство домика выходного дня. Больно тут природа красивая. Песок уже у многих в печенках сидит. Вот мы с ребятками и нарезали участки. Мало будет. Нарежем еще. Земли до хрена. Тогда у меня больше вопросов по поселку нет. Придя в себя, ответил я ему. Обращайся, засмеялся дед и потопал к стоящим грузовикам. Я посмотрел след уходящему от меня дяде Паше. Вот на таких людях все и держится. Молодец. Просчитывает на несколько шагов вперед. То, что все будет построено и проложено, я даже не сомневался. — Крот, выходи на связь и поехали к Рифу. Посмотрим, что у него там, — сказал я в рацию. — Ага. Попрыгав своей тачки, поехали к нашему Рифу. Вот и первое облако кончилось. Оба города остались позади. Минут через пять езды увидели второе облако. Но крот свернул от него влево по еле виднеющейся дороге. — Все верно. Причал и понтон надо строить за облаком. Там, где река спокойная. — Вон и река видна, а возле нее стоящая машина и куча людей. Пока подъехали и остановились, к нам подошел Риф. — Привет, Александр. Поздоровался он со мной, дождавшись, когда я заглушу движок и вылезу из Кадиллака. — Привет, Риф. «Я смотрю, у тебя тут полным ходом стройка идет», — показал я рукой на берег реки. Там и правда за несколько дней было много чего сделано. На берегу лежала куча листового железа. Столбы. Рядом уже стоял построенный небольшой сарайчик или вагончик. Не знаю даже, как обозвать. «Ага», — улыбнулся он, — «работаем вовсю». Причал уже практически готов. — показал он мне рукой на вбитые толстые трубы в воде и на берегу. Несколько мужчин делали настил. — Вон уже начали понтон собирать. — Снова показал он рукой на кучу людей, которые тащили большой лист железа немного в сторону. — Через недельку будет готов. — Катер когда будем вытаскивать? — спросил я у него. — Да хоть сейчас, — пожал он плечами. — Людей полно, оружие тоже. Прицеп он стоит. — кивнул он на огромный, сделанный уже тут прицеп. У нас таких еще не было. «Ух ты!» — поразился я его размером. «Ага, сварили здесь. Колеса вон, видишь, от грузовиков. Мы же для этого селена, американцы и забрали из сервиса, когда на наваре приезжали. На нем все и привезли. Ну, тогда давайте завтра с утра и поедем за катером первым. Соберем бойцов только». Пострелять, думаю, в любом случае придется Заодно и посмотрим, что там за зверюшки обитают Как река-то безопасно, смотрели ее Да, нормально все, кивнул он головой И наблюдали, и гранаты кидали И кровь в воду пускали, и куски мяса кидали Думали, что по-любому, если крупные хищники есть, подплывут Нет там никого крупного. Пару дней смотрели. Так что все спокойно. Вытаскиваем катер, ремонтируем и дальше на разведку. А вот в самом облаке непонятно, что с водоплавающими. Но катер этот, соболь который, нам надо будет завтра вытащить обязательно. Уж очень аппарат хороший. Ладно, завтра разберемся. — махнул я рукой. — Кстати, скажи мне, пожалуйста, а как мы будем все перевозить на острова? — На катере-то мы не увезем ничего. Нужна баржа или что-то типа нее. — Ха! — усмехнулся риф. — Мы сегодня там баржу рассмотрели. Она недалеко от катера полузатопленная стоит. Ее также можно на берег лебедкой вытащить. — Что за баржа-то? — с интересом спросил я. — Тип славянка. Самоходная баржа, однопалубная судно-площадка с баком-квартердеком, надстройкой и рубкой, мотор в корме дизелек. Скорее всего, ему хана, так что надо будет ставить мотор от грузовика. В принципе, на Соболе, скорее всего, тоже. Это да, согласился я с ним. Предназначена она для перевозки насыпных лесных грузов и контейнеров. Очень юрка и хорошо управляется на воде. На ней можно даже по морю ходить, правда, недалеко от берега. И осадка у нее при полной загрузке менее метра. К любому берегу можем подойти. Плюс у нее аппарель в носовой части, как у десантных кораблей. По ней машины легко могут съезжать и заезжать. И лебедка у нее своя еще есть. Затаскивать что хочешь на нее можно. Прям воровайка какая. — улыбнулся ее. — Что такое воровайка? — не поняв, спросил Риф. — Эвакуаторы как выглядят, помнишь? — Конечно. — Вот, — продолжил я, — только подъемник немножко другой формы. Сразу за кабиной такая маленькая стрела и кузов. — А, точно, — сообразил Риф. — Видел такие. — Вот их и зовут воровайками. Подъехал, сам себе погрузил и уехал. — Так и баржа твоя, только без стрелы. Подплыл, парель откинул, лебедкой затащил и поплыл дальше. Правда, на воде это все по-другому, конечно, но смысл ты понял. Сколько такая баржа груза перевозить будет? «До сорока тонн легко», — ответил Риф. «У нее кран свой небольшой. Три с половиной тонны может поднять». «Круто!» — обрадовался я. «А габариты у нее какие?» «Длина — тридцать восемь метров, ширина — семь с половиной метров». Высота борта два с половиной метра. Машина любые поместятся. Да кучи всего можно разместить. Да, хорошая техника. Нам такая точно понадобится. И не одна, наверняка. Ну, если нам понравится, и в облаке будут еще такие, то можно будет еще вытащить, — улыбнулся Риф. Добро, не буду отвлекать. Тогда так и решим. Завтра с утра, часиков десять, едем в облако за первым катером. «Хорошо. Крот, поехали? Куда сейчас-то?» «В карьер», — ответил я. «Надо же посмотреть, где мы завтра поршня будем продувать и послезавтра соревнования проводить». Первое в этом мире соревнование по автогонкам. Вернулись назад по уже знакомой нам дороге. Проехали пост охраны недалеко от заводика. Посигналили стоящим там бойцам. вот и поворот новый поворот к карьеру через несколько минут мы уже въезжали на территорию карьера. Крот остановился на большой специально расчищенной площадке на самом верху карьера. можно было лечь на капот машины и смотреть вниз. Вид конечно отсюда открывался великолепный весь карьер все повороты и прямые были как на ладони. Мы вылезли из машины подошли к самому краю. — Хорошая площадка, — сказал я Кроту. — Ага, тут сели американцам, как бульдозером поработал, — хохотнул Зима. — Еще что сделали? — спросил я. — Да, — кивнул Крот, — несколько раз прошлись отвалом по кольцам. — Сейчас ширина дороги минимум семь метров. Это на нижних кольцах. На верхних доходит до двенадцати. — Вон, смотри, — кивнул он головой. На каждом повороте сделали насыпь из земли, высотой около двух метров. Так что, если влети, что в насыпь. Конечно, и через нее можно перелететь. Но будем надеяться, что у нас таких безбашенных нет. На последние двух прямых, где можно на все деньги жарить, он показал рукой на хорошо просматривающиеся с этого места прямые, за 70 метров до поворота мы поставили щиты, на которых указан поворот и стрелка. типа «сбрасывайте скорость, иначе улетите», — догадался я. «Да, иначе поразбиваются. Там повороты практически под девяносто градусов. Мы их, конечно, расширили все, как могли. Веером можно хорошо уходить. Пылище, правда, много будет. Но и смотреть будет интересно. Площадка для зрителей тут, и вон там еще одна», — показал он направо. «Так что видно будет абсолютно все». «Старт внизу. Там же профессор и арканитовую породу добывает теперь. Вон, видишь, щитами все прикрыто?» Приглядевшись, я действительно увидел внизу стоящие листы железа. Одна стена карьера была полностью ими закрыта. «Всем говорим, что это для того, чтобы порода не осыпалась», — продолжил Крот. «Когда будем приезжать сюда за породой, щиты просто откладываем в сторону». И лопатами закидываем. Молодцы. Хорошо придумали. Похвалил я ребят. Сколько времени занимает подняться снизу вверх? На наваре я поднялся за 3 минуты 24 секунды. Кабинка с пулеметом сильно мешает. Потом инфинити поршня продул. 3.07. На не попробовал. 2.51. Как проедут остальные, он развел руки в стороны. «В общем, будет интересно», — резюмировал я. «Однозначно», — кивнул Крот, — «завтра пацаны на тачках сюда приедут. Пусть каждый по несколько раз проедет, привыкнет к поворотам и скоростям. Все-таки тут можно хорошо так давануть на тачке и полностью использовать потенциал мотора. Главное, эти прямые. Надо обязательно про них всем сказать». Намерение я успел разогнаться на последней прямой до двухсот шестидесяти километров в час. Охренеть, вырвалось у меня. На гравии? Ну, не совсем гравии. Сель увидел сегодня, как он дороги делает? Ага, бревно какое-то у него сзади, охрененно здоровое и тяжелое. Он им дорогу ровняет. Вот и тут он несколько раз прошелся, продолжил Крот. Так что... Теперь все кольца ровные, как асфальт, и крепкие. Повороты мы вообще несколько раз этим бревном прошлись. Так что, если не дурить, ехать можно быстро. Каток бы сюда. Да взять его негде. Поэтому бревно и использовали. Пока мы катались по оазису, наступил вечер. Туча уже пару раз выходил с нами на связь. Говорил, что обед готов, и девчонки нас ждут. Короче, наш обед плавно перерос в ужин. Часиком к пяти вечера стали подтягиваться остальные наши бойцы и рабочие. Стоянка снова оказалась забита автомобилями. «Мы на озеро-то сегодня поедем?» спросила у меня Света, когда я освободил стол для следующего жаждущего поужинать и сидел спокойно в сторонке. «Конечно, поедем», — ответил я «Сейчас все доужинают, переоденемся и поедем купаться». — Ура! — захлопнула в ладоши. — Мы тогда переодеваться побежали. Ко мне подбежал довольный и сытый Булат и лег со мной рядом. «Наелся — Наелся! — погладил я его по голове. — По твоей сытой морде вижу, что наелся. Сейчас купаться еще поедем. Через час все поужинали и стали собираться на озеро. Сначала вроде хотели поехать, но потом решили также пройтись пешком. Идти-то недалеко, да и прогуляться охота, ножки размять. Стемнее через пару часов, так что время у нас еще есть. — Ну что, пошли? — спросил я у Светы. Сам я уже переоделся, надел на себя шорты, легкие кроссовки и футболку. Ну и, само собой, сверху натянул расстегнутую разгрузку и автомат свой взял. — Это обязательно? — спросила она у меня, ткнув своим пальчиком висевший у меня на шее автомат. — Обязательно свет. Тут зверушки по ночам шастают. Не привыкли они еще к нам. — Ясно. Куда идти? Через полчаса ходьбы мы всей гурьбой вышли к озеру. у нас было очень много. Но и озеро не маленькое. Пляж большой, так что разместились быстро. — Всем внимание! — закричал Митяй, стоя на большом валуне. Можете развести костры, только прошу вас не мусорить, все в мешки потом сожжем. Через полтора часа я вам крикну, вот тогда тушите костры и можете лезть в воду. Увидите это свечение обязательно. В воде абсолютно безопасно, кстати, там много рыбы. Можете попробовать порыбачить, кто хочет, конечно. Затем Митяй спрыгнул с камня. Народ тут же побросав вещи с дикими криками и визгом ломанулся в озеро. Но «Ну что, Булат? Присел я возле него на корточки. Купаться пойдем? Я встал и направился к воде. Иди сюда, малыш, позвал я его, стоя в воде по пояс. Он разбежался и с разгона плюхнулся в воду. Следом за ним прыгнула Кайта. Ой, ты мой хороший, гладил я его в воде. Большой тоже играл с Кайтой. Вдоволь накупавшись, мы вылезли на берег. Потянуло запахом костров и жареного мяса. Потихоньку начало темнеть. «Затушить костры!» — закричал Митяй. Костры были тут же потушены. Со всех сторон раздавалось шипение, и вверх поднимался пар от заливаемых углей. Все замолчали и стали смотреть на озеро. Вот Потихоньку стало появляться уже знакомое некоторым из нас свечение. С каждой секундой оно становилось все сильнее и сильнее. «Красотища-то какая!» — сказала Светка, смотря расширенными глазами на озеро. «Иди, Свет!» — легонько подтолкнул я ее. «Ты хотела в Аватара сыграть!» «Мне надо просто залезть в воду и выйти?» — спросила она. «Да». «Булат, пошли со мной!» — позвала она его. «Я пошел!» — внезапно заорал один из мужчин и побежал в озеро. За ним ломанулись остальные. Булат с Кайтой тоже. Я остался на берегу наблюдать за всеми. Ну, а потом все стали вылезать из воды на берег. Конечно, было прикольно наблюдать, как люди тычут друг друга пальцем и хохочут. Кто-то просто разглядывал себя. Но никак в голове не укладывалось, что так можно светиться. «Это просто бесподобно!» Подбежала ко мне синяя аватарша, чмокнула меня в щеку и убежала назад в воду. По берегу носились двое хвостатых — булаты и Кайта. Они вообще светились, как фонарики. Видимо, на их шерсти этих организмов держалось больше, чем на теле человека. Часа через полтора стали собираться назад. Вернее, Митяй сказал, чтобы все собирались. Купание и отдых — это, конечно, хорошо, но у местных зверюшек свой режим. Отбиться-то мы отобьемся, но совсем не хочется в этот прекрасный вечер открывать стрельбу. И тем более не хочется, чтобы кто-то пострадал. Ну а потом все разошлись спать по своим пещерам. Девушки наши и тут молодцы, они постарались внести уют в эти каменные спальни. Повесили какие-то занавески, постелили надувные матрасы, которые мы привезли с собой. Кто-то даже внутри пещеры поставил палатку. Видимо, совсем своего пространства захотелось человеку. Спать. Глаза просто слепались. Обняв свою женщину, я мгновенно провалился в сон.